Не разбериха. Лубянская площадь. На площади той, как грешные верблюды в конце мира. Орут папиросники. Давай, налетай, мурсал рассыпной, пачками ира. Никольские ворота, часовня у ворот. Пропахла ладаном и елеем она. Тиха, что воды набрала в рот Часовня святого Пантелеймона. Против Никольских нарком внудел. Дела и люди с дна до крыши. Гремели двери, авто дудел. На площадь чекист из подъезда вышел. «Комиссар!» — шепнул, увидев наган. «Мальчишка один, юркий скользкий» а у самого на Лубянской одна нога, а другая на Никольской. Чекист по делам на Ильинку шел, совсем не в тот и не из того отдела. Весь день гонял, устал как вол. И вообще, какое ему до этого дело? Мальчишка с перепугу в часовню шасть конспиративно закрестились папиросники. Набились, аж яблоку негде упасть. Возрадовались святители, апостолы и постники. Девица Пантелейман Уверовали в Бога, девица Чекист. Что они, очумели? Девятся мальчишки. Унесли, мол, ноги. Наудивлялись все, аж успокоились ели. И вновь по-старому, в часовне тихо, чекист по улицам гоняет лих. Черт его знает, какая неразбериха, а сколько их, таких неразберих! 1921 год.